Хай медленно спускался вниз по лестнице. Магистр говорил о пути. Неужели у каждого человека есть свое предназначение? И ничего нельзя изменить в скрижалях судьбы? Остается только соответствовать раз и навсегда предопределенному порядку. Человек совершает шаг, оставляя след в пыли времен. Цепи следов, переплетаясь, образуют общий узор. Кажется, именно это хотел сказать Скар. Но каково предназначение, например, жирного Карла? Или Сэма? Или кровожадного душегуба-красавчика? Или безымянного, серебролюбивого стражника из торгового города Гарлакса? Или болотника Дарка, рыцаря Ордена Болотной Крепости, который так и не сумел сразить ни одной твари? Внезапно Кай понял. Да, так и есть. Просто есть те, кто сумел найти свой путь и не испугался встать на него. А есть те, кто никогда ни о каких путях не задумывался, а просто жил, как живется, как случается. Но при этом все эти люди оказали какое-то влияние, большое или малое, на его жизнь, хотя бы на его образ мысли. Несомненно, что все люди связаны между собой прочной паутиной невидимых нитей. Быть может, предназначением Дарка было преподать урок остальным юным болотникам. Кто знает. И тут парня захлестнула волна запоздалого восторга. Великие боги! Он же стал сегодня рыцарем! Ему только 16 лет, а его заветная мечта уже исполнилась. И это случилось так быстро и неожиданно. Он и подумать не мог, что это произойдет именно так. В этот же день Кай проследовал в арсенал, где ему помогли подобрать доспехи и оружие, а также выдали комплект оберегов и амулетов. Гляди кась, панцирь, как в Литове сидит! сказал, затянув на кайре мешки доспеха, хранитель арсенала Болотник Гар. Еще довольно молодой мужчина, конопатый и буйноволосый, постоянно шмыгающий носом. Его можно было принять за друковатого деревенского парня, если не знать, что за плечами этого гара шесть лет ратной службы в ордене и более двух сотен уничтоженных тварей. Каю и самому нравился этот панцирь. Серебристо-серый, гладкий, с двумя полосами красиво изогнутых шипов, идущими вертикально через плечи. Впечатление, правда, немного портили пятна копоти по краям доспеха. «Гляди-кась», продолжал Гар, «его из кости рыжего демона делали. Прямо целиком кость вынули, которая на спине у демона была». Ничем этот панцирь пробить нельзя. А он легкий, да? Только огонь притягивает шибко. Рыжий демон пламенем из ноздрей пышет. И за место крови у него черная гарь. Ему-то любой огонь нипочем. А старый наг в этом доспехе поджарился. Он, гляди-кась, закоптило как. Заклинаниями надо этот доспех заряжать, от огня, значит. Доследить, чтобы не иссякали. А как тут ты мне иссякнуть, когда напоришься на какого-нибудь страшилу, который из противника магию тянет? Кай поспешно снял панцирь. Всего лучше, когда сам под себя доспех мастеришь, под свое тело подгоняешь, бормотал гар, громыхая расставленными по глубоким полкам разнокалиберными изделиями из роговых пластин, костей и чешуйчатых шкур тварей. До своей собственной магии напитываешь. Ну, то есть заклинаниями, которые привычны, на которых ты уже собаку съел. Тебе сейчас хорошо просто крепкие латы подобрать, чтоб движения не стесняли, да тела защищали от клыков, зубов, игл, клешней и прочих таких всяких штук. Ты ж растешь еще. Когда расти перестанешь, тогда и о своих собственных латах думать начнешь. А магическую защиту амулеты дадут. Большего тебе покудовы и не надо. Тебя, покуда вы, товарищи прикрывать будут. В ближние дозоры ходить будешь всего на полдня пути от крепости, в центре цепи, а вторым или первым фланговым тебе еще когда стать предстоит». В конце концов Кай остановился на грязновато-багровом, утыканном лезвийно-острыми зазубренными доспехи, сделанном из подбрюшных пластин крылатой гадюки. Гар посоветовал ему выбрать черный узкий длинный щит, из надглазной кости гадкого дикобраза. А меч Кай присмотрел почти сразу же, как только вошел в просторный подвал арсенала. Выточенный из клешни зубастого богомола, прямой и длинный клинок отличался от его учебного меча разве что весом. На следующий день Кай начал занятия по тактике в составе группы таких же, как и он, молодых рыцарей, еще ни разу не выходивших к порогу. Занятия продолжились около полугода. Потом последовал первый выход в ближний дозор. А затем и второй. Эул махнул рукой и прикричал первые строфы черного слова Ахама. Тотчас туман разлетелся в клочья. Громадная фигура дробящего увольня метнулась в воздух и, подняв грязевые фонтаны, тяжко грохнулась всего в десяти шагах от оконечий клишни. Фланговые ринулись вперед и в стороны, окружая тварь. Кай во все глаза смотрел на увольня. Первый раз он видел живую тварь из-за порога. Дробящий уволень был величиной с небольшой дом. Словно состоящий из бесформенных, угловатых, непрестанно шевелящихся булыжников, он походил на оживленную гигантскую статую голого пса. Приземлившись на все четыре массивные лапищи, Несколько мгновений он поводил из стороны в сторону крохотной для размеров его тела головой, на которой из-под камнеподобных наростов злобно посверкивали шесть пунцовых глаз. Эул закончил произносить черное слово Ахама, и вязкая земля под тварью закипела. Два черных щупальца, разбрызгивая грязные капли, восстали из земли и мгновенно опутали передние лапы увольня. Болотники, занявшие позиции вокруг твари, один за другим заканчивали черное слово, и одно за другим поднимались щупальца и захлёстывали громадную, бугристую, серую тушу. Кай кричал вместе со всеми, но слова заклинания чего-то путались в его голове, а изо рта вылетали какие-то невнятные, бессмысленные восклицания. Дробящий уволень утробно заревел, топчась на месте, щупальца пока удерживали его, но уже начали рваться, рассыпаясь грязными каплями. Тогда, подчиняясь взмаху руки Эула, в тыл твари выступили фланговые и одновременно хлестнули увольня малой громящей поступью сивина. Невидимые молоты ударили по покатой задней части спины чудовища и во все стороны полетели острые осколки серой шкуры. Орёв дробящего увольня, мгновенно истончав, взвился к небесам. Кай задохнулся, почувствовав, как каждая клеточка его тела дрогнула точно готовая взорваться. Алые когти на его груди упруго запульсировали. Это была магическая атака твари, и амулет успешно отразил ее. Эул отдал приказ. Кольцо стало стягиваться медленно, потому что все болотники видели, как напружинились лапы дробящего увольня. Тварь была готова прыгнуть, но пока еще не было понятно, в каком направлении. Эул первым завел вязкое слово Ахама. Его тут же поддержали. Наученный горьким опытом предыдущей ошибки, Кай глубоко вдохнул, пытаясь сконцентрировать энергию и перекошенным ртом начал выкрикивать слова заклинания. Вокруг увольня запузырилась земля. Серые мощные лопищи, дрожа, стали медленно погружаться в только что образовавшуюся топь, но Кай не ощутил знакомого внутреннего толчка, а его мозг, Затрепетал от массы сконцентрированной энергии. Это значило, что он опять что-то напутал в заклинании. И его доли в общей магической атаке болотников не оказалось. И тут уволень снова заревел. Теперь рев твари был ракочуще низким, и этот рев словно поджег воздух. Ближние деревца рассыпались черной трухой, земля задымилась. Вокруг дробящего увольня заметались тонкие черные струи, и на доспехах дозора расплылись пятна жирной копоти. Сокрушительная волна жара покрыла тело Кая соленым потом, но звонко треснул на его груди пульсирующий агат, и жар исчез. Дробящий уволень бешено взбивал лапами жидкую грязь Топи. Ему почти удалось выбросить свою огромную тушу на твердую землю, но Иул быстро и точно проговорил чадящие письмена Ликена. «Со всех сторон...» Твары бесцветными и бесшумными искрами полетели сгустки энергии. Кай прокричал заклинание и застонал от долгожданного, освобождающего толчка. У него, наконец, получилось правильно произнести тайные слова. Серая бугристая шкура твари молниеносно раскалилась до красна, по ней побежали ослепительно желтые змейки трещинок. Берегись! обернувшись, Каю, крикнул Иул. Дробящий уволень прыгнул. Время замедлило ход. Мгновения увязли в минутах. Кай видел, как прямо на него летит чудовищно громадная туша с растопыренными лапами. Крошечный ротик присоска твари вытянулся пиявкой. В голове Кая молниеносно пронеслась ненужная уже мысль воспоминаний о том, что дробящий уволень не обладает ни когтями, ни зубами, Он убивает жертву ударом невероятно сильных лап, а потом высасывает жизненную субстанцию своей присоской. И тут, словно что-то включилось в Кая, какой-то дремавший до этого механизм, он вдруг с предельной ясностью ощутил свое тело, в голове вспыхнуло видение предстоящей схватки, будто она уже закончилась, и ему осталось только отыграть отведенную роль. За долю мгновения до того, как на него обрушился дробящий уволень, Кай резко крутнулся в сторону и сильным скользящим ударом многократно увеличенным вращением тела рубанул мечом по левой лапе увольня, изменив траекторию падения твари. При этом Кай не остановился, а пошел на очередной оборот. Дробящий уволень громоздко рухнул на бок и тут же еще более сильный удар сотряс его башку. Клинок угодил точно под ухо, между двух серых камнеподобных пластин, И вошел почти по рукоять. Орев твари перешел в виск. Громадная туша забилась, размахивая лапами. Увалень изогнулся, резко поднимаясь. И Кая, в это самое мгновение напрягшегося, чтобы вытащить меч, оторвала от земли. Клинок обломился. Кая отбросила на несколько шагов, пару раз перевернув в воздухе. Он упал на руки, кувыркнулся и вскочил. Хоть бросок был и неожиданным... Но у Кая получилось сгруппироваться. Он на мгновение остановился, отходя от жуткого напряжения. Звуки битвы словно отдалились, а в ушах забилось собственное оглушительное дыхание. Дробящий уволен ревел и неистово бился в кольце болотников. Во все стороны летели ошмёти грязи и целые куски мха. Никто из рыцарей не мог подступиться к твари. Поняв это, Кай от досады прикусил губу. Он-то метил в один из нервных центров увольня, в тот, что отвечает за координацию движений, и удачно попал, лишив тварь возможности предпринимать осмысленные действия. Вот только теперь к этой ожившей, невероятно могучей молотилке было не подойти. Хаотичность движений твари не позволяла хотя бы приблизительно рассчитать атаку. Один из болотников взвился в мощном прыжке, но попав под взмах задней лапы, словно мяч отлетел в сторону. Кай выругался и побежал к месту схватки. Он допустил промах, и ему теперь и расхлебывать это дело. Ему оставалось всего пара шагов, когда стоящий впереди него рыцарь в зеленых латах, сплошь покрытых пятнами копоти и грязи, вырвавшись из кольца, зачем-то сорвал с себя шлем и мазнув ладонью по рассыпавшейся копне белых волос, Метнул в увольня нечто настолько крохотное, что Кай даже не разобрал, что именно. Раздался оглушительный треск, будто переломили пополам большое дерево. И тварь замерла, мгновенно покрывшись коростой голубого льда, который, ярко сверкнув, тут же начал быстро таять. Но зеленый болотник успел. В два прыжка, сделав вынужденную остановку на бедре твари, он оказался на скособоченной серой спине, И с размаху погрузил длинный прямой меч меж пластин в то место, где голова соединяется с шеей. Без звука чудовищная туша дробящего увольня обмякла. С нее ручейками сбегала вода, в которую превратился магический лед. Кай шумно выдохнул, снял шлем и вдруг увидел рядом с собой Эула. «Эул, я...» – виновато сморщившись, начал он – Но Эул отвернулся. Айя спрыгнула с поверженного монстра, волосы ее, как тотчас заметил Кай, с левой стороны были забраны двумя длинными заколками, словно вырезанными из голубого льда. Эул оглянулся туда, где двое болотников вели под руки Грева, сбитого лапищей дробящего увольня. Впрочем, пройдя пару шагов с поддержкой, Грев дальнейший путь продолжил самостоятельно, только чуть прихрамывая и держась за грудь. Его голубая кираса, сделанная из панциря зудящего краба, украсилась паутиной черных трещин. «Я в порядке!» – кашлянул, сообщил Греф. Эул, зыркнув на него суровым взглядом, приказал. «Строится!» Кай понял, что старший патрульный сейчас ничего ему не скажет. Они находились в дозоре, и солнце уже перевалило за половину, значит была пора двигаться обратно к крепости. Они вернутся, и уже в крепости Эул наверняка выдаст Каю все, что полагается. «Болотники в битве должны действовать как единый слаженный механизм», застучали в голове Кая слова одного из мастеров укрывища. «Предпринимая какой-либо шаг, рыцарь обязан знать, что этот шаг принесет его товарищам». Разве Кай, убивая нерв координации движений дробящего увольня, Подумал, что подвергнет опасности всех остальных патрульных. Впрочем, Ая довольно быстро обездвижила тварь. Быстро. Но недостаточно быстро. Пострадал Греф. Получается, она виновата в этом? Нет. Негоже Болотнику, прикрываясь случайностью, отводить от себя вину. А если бы при Айе не было искры голубого плена? Они, конечно, были, только вот Кай об этом не знал. Ведь Кай, собираясь в дозор, был полностью озабочен тем, что его ждет на болотах. Он не обратил внимания, какие амулеты и артефакты, кроме обязательных, взяли с собой его товарищи. Значит, вина полностью на нем, на Кае. Болотники выстроились цепью и двинулись в обратный путь. От гнилой топи до крепости несколько часов ходьбы, которую надо было преодолеть, пока не стемнело. Но через 10 ударов сердца цепь остановилась. Эул поднял руку. Давящая тишина сгустилась над шестеркой рыцарей. «В чем дело?» – хотел спросить Кай, но не решился нарушить эту тишину. Он знал, что дробящий уволень всегда появляется на болотах в одиночку. Никогда еще не случалось такого, что вместе с этой тварью приходила еще какая-нибудь. «Впрочем...» Кай знал об этом от мастеров, которые не уставали повторять, что на туманных болотах нет ничего невозможного. И помни об этом, надо всегда быть готовым. Из серой клубящейся дали болот долетел странный отзвук, похожий на отразившееся в громадном могильном склепе эхо безумного хихиканья. Кай заметил, что болотники начали переглядываться, словно безмолвно спрашивая друг друга о природе этого звука – и перевел взгляд на Эула. Напряженно нахмурившись, старый рыцарь пошевелил губами. Теперь все болотники смотрели на него. «Он вернулся», — проговорил Эул. «Черный косарь!»